6. Следуя указаниям, я подошел к круглому, как у нас в регалете, столику, где уже расположилась Алла с филиала и Таргонавт. Всем своим видом я старался продемонстрировать, что оформить декларацию для меня такое же привычное дело, как, например, заполнить приходный расходный ордер в сберегательной кассе, куда по указанию накопительной супруги моей Веры Геннадьевны вкладываются все мои явные премии. Удивительно, как глубоко сидят в нас подростковые комплексы. Гораздо проще опозориться, отдавив девчонке ноги, чем честно признаться, что вальс это ты как раз танцевать и не умеешь. Чтобы, не привлекая к себе внимания, сообразить, откуда они добыли чистые бланки, я принялся оглядываться с видом присыщенного экскурсанта. Вот, пожалуйста, Алла свиляла, протянула мне листочек. Я на всякий случай взяла лишний. «Благодарствуйте, вместо человеческого спасибо отчебучил я». «Извольте», — в тон мне ответила она и сделала еле заметный книгсон. Достав ручку, я лихо вписал соответствующие графы свои «Ф.И.О.» Гуманков Константин Григорьевич, а ниже свое гражданство СССР. Но зато в следующем пункте столкнулся с непреодолимыми трудностями. Из какой страны прибыл? Дальше опять было понятно, в какую страну следует». В Париж, с вашего позволения, потом шли дотошные вопросы про оружие и боеприпасы, наркотики и приспособления для их употребления, предметы старины и искусства, советские рубли, чеки, золото, бриллианты, зарубежную валюту, изделия из драгоценных камней и металлов, а также лом из этих изделий. Все это более-менее ясно, если не считать оставшихся у меня после расчета с мусорщиком 34 рублей с мелочью. Но иррациональный вопрос, из какой страны прибыл. «А если я никогда даже в материнской утробе не покидал пределы Отечества, что тогда?» Я осторожно посмотрел на торгонавта, который, почесывая лысину, напряженно вглядывался в декларацию, словно это был кроссворд из вечерки. «Как вы думаете, уловив мой взгляд, спросил он, золотые зубы вписывать?» «Не надо, вы же не в Бухенвальд едете, у моего друга платиновый клапан в сердце, он и то иногда не вписывает». Но это сказал не я, а появившийся спецкор. Одет он был точно так же, как в день, когда я увидел его впервые. Только кроме фотокоровского короба имелась еще большущая спортивная сумка. Я так и думал, облегченно вздохнул торгонавт. «А вот перстенек запишите, за контрабанду могут в Бастилию посадить». Бастилию сломали, грустно отозвался торгонавт и покосился на свой массивный золотой перстень с печаткой в виде медного всадника. Какие еще трудности? В основном к Алис филиала обратился жизнерадостный спецскор. Заполняя декларации, оказываю другие мелкие услуги. Плата по такси. Такса пять франков. А в рублях берете, спросил я. По-соседски. На чем застряли? Он пробежал глазами мой бланк, достал ручку. Типичный случай. Запомните, прибыли вы из СССР. Странно. Ничего странного, на обратном пути напишите «прибыл из Франции», если, конечно, вернетесь. И не ищите логики в выездных документах, это сюр. А сколько у вас рубликов с собой? 34 с мелочью. Больше 30 нельзя, строго карается, пишите ровно 30. А если проверят? Ненавидя себя за трусость, тем более в присутствии Аллы с филиала, проговорил я. Нужно уметь рисковать, подмекнул спецкор. Оружие спрятали надежно? Мое оружие – советский образ жизни. «Неплохо, сосед. Декларацию сами подпишите или тоже доверите мне?» Я подписался под десятком «нет» и спросил, «А почему вы называете меня соседом?» «Потому что в отеле мы будем с вами жить в одном номере». «Откуда вы знаете?» «Пресса знает все. Списки проживания составлены и утверждены в Москве, а я подполз и разведал». «А я с кем буду жить в одном номере?» Спросила Алла с филиала. «Обычно такие очаровательные женщины живут вместе с руководителем». Вот как, произнесла она, с таким холодным недоумением словно понятия не имела не то, что о Пиковском, вообще о принципиальных физиологических различиях между мужчиной и женщиной. Виноват, покраснел спецкорр, не рассчитался, просто не знаю, с кем не интересовался. Но если предположить, что наша генералиссимушка будет жить, естественно, одна, то вам остается вон та юная женщина, которая еще есть в русских селениях. И спецкор показал нормянную плотную девушку, одетую в ярко-синюю куртку-аляску и белые кроссовки, вроде тех, что в магазинах потребка операции продают колхозникам в обмен на определенное количество сданных мясопродуктов. Рядом с ней стоял болотного цвета чемодан, надписанный совсем, как для выезда в пионерский лагерь, «Паршина Маша К.З. Калужская Заря». Это была пейзанка, значившаяся в моем блокноте под номером «9». Я очень рада, призналась мне Алла филиала. Очень приятная девушка, правда? Вы знаете, я боялась, что меня поселят, и тут лека на помине появилась пипа Суринамская. Точнее, сначала в зал вбежал прапорщик, огляделся и зачем-то, придерживая отъехавшую стеклянную дверь, крикнул «Здесь, товарищ генерал!» Тогда состоялся торжественный вход царственной пипы Суринамской в сопровождении полного генерала, на красном лице которого были написаны все тяготы и излишества беспорочной многолетней службы. Следом за ними перекособотившийся сержант, очевидно водитель, впер гигантский чемоданище, имеющий к обычным чемоданам такое же отношение, как динозавр, к сереньким садовым ящеркам. Старого хлопцы приветствовал генерал хриплым басом и, небрежно отдав честь, поздоровался за руку с вытянувшимся во фрунт буровым и другом народов. «Как настроение?» — в Париж торопимся, — тонко намекнул на непунктуальность вновь прибывших друг народов. «Ничего, теперь уже скоро», — утешил генерал Суринамский. «Три часа и там. Десантируйтесь прямо в Париже, а мне на танке три недели ехать». Полководческая шутка вызвала дружный и старательный смех. «Ну, мамуля, давай прощаться», — поскучнее сказал генерал и придвинул к себе пипу для прощального поцелуя. «Отдыхай, осваивай достопримечательности на Эйфелеву башню. Не лазь, хлебковато для тебя. В магазинах с ума не сходи, у нас в военторге все есть. Ну и за дисциплинкой в подразделении приглядывай». Обернувшись, он пояснил. «Я, когда в командировку убывал, часть всегда на супругу оставлял. И полный порядок». Пока генерал Суринамский со свитой покидал зал вылета аэропорта Шереметьево-2, товарищ Буров стоял на вытяжку и преданно улыбался. Но как только стеклянные двери сомкнулись, он повернулся в нашу сторону, нахмурился и приказал другу народов «Спейсак». Провели перекличку, все были на месте, кроме поэта-метеориста, но и его вскоре обнаружили. Он стоял и зачарованно смотрел на фоторекламу холодного баночного пива «Гиннес». «Без моего разрешения не отлучаться», — строго предупредил рук спецтургруппы. «Накажу. Сейчас проходим таможенный досмотр». Вялый таможенник в форме, похожей на железнодорожную, глянул на нас, как китобой на кильку. «Откуда?» — спецтургруппа, — гордо сообщил друг народов. «Разрешение на валюту? Пожалуйста, проходите», — дозволил таможенник и брезгливо проштамповал наши декларации, удостоив внимания только лишь торгонавта. «Перстень записали?» Обежаете, ответил тот. «Честно говоря, до последнего момента я боялся, а вдруг таможник прикажет всем вывернуть карманы и выяснится, что вместо положенных 30 рублей я везу 34 с копейками». При регистрации билетов и багажа случился казус с Пипиным чемоданом-динозавром, тащить который, между прочим, товарищ Буров молчаливым кивком приказал гемону Толи. Так вот, чемодан никак не лез в отверстие, куда на транспортерной ленте уезжал весь остальной багаж. В конце концов, его утолкали на специальной тележке, а Гегемону Толи была доверена Пипина дорожная сумка, тоже довольно вместительная. Паспортный контроль прошли быстро, правда, и тут не обошлось без волнений. Сержант, сидящий в застекленной будочке, принял мой паспорт и стал его внимательно рассматривать. Я постарался воспроизвести на своем лице выражение сосредоточенного испуга, зафиксированное на фотографии. А вдруг, с ужасом думал, я произошла непоправимая ошибка, подписи важной нет или печати. Говорят, так иногда случается, тем более, что погода все шла подозрительно гладко. А вдруг моя беда в этих проклятых 34 рублях с копейками? Кто знает, какая у них там техника. Может, уже и кошельки научились просвечивать. А таможник специально меня пропустил, чтобы потом... — Куда летите? — спросил сержант. «Что — Что? — растерялся я. — Куда летите? — В Париж. Зачем — Зачем? — не отставал он. Вопрос был на засыпку, и я в ответ только пискнул. Спецтургруппа солидно объяснил за меня друг народов. «Проходите», — помиловал сержант и просунул мои документы в щель между краем стекла и полированной полочкой. Раздался щелчок, и, толкнув маленький никелированный шлагбаум, я оказался на свободе. «Счастлив приветствовать вас за рубежом», — встретил меня спецкор. «Ностальгия еще не началась?» «Вроде нет», — ответил я. Ответил бездарно, и сравнив себя с языкастым спецскором, я вдруг ощутил всю степень своего одеревнения. А ведь были времена, когда я мог отшутиться так, что все, включая и Аллус филиала, просто покатились бы со смеху. Я был искрометен и непредсказуем, но потом, потом, раскуражившись в какой-нибудь теплой компании, я вдруг натыкался на неподвижный взгляд неулыбчивой супруги моей Веры Геннадьевны. Так жена обычно взглядывает на недееспособного мужа, опустившегося в разглагольствование о секретах плотской любви. «Зачем ты перед ними поясничал?» — упрекала она меня уже дома. «Ты разве клоун?» И мне начинало казаться, будто я и впрямь вел себя нелепо и постыдно точно седой массовик-затейник на подростковой дискотеке.